Глава 38 восьмая. Шаттабриан. С тех пор, как путешественник покинул Францию, она сильно изменилась. В ней появилось множество новых вещей и новых людей. Новых людей звали барнав Дантон, Робеспьер. Был еще Марат, но то был не человек, а дикий зверь. Что же касается Миробот, он же умер. Что ж, наш герой заговорил на новом языке, стал посещать один за другим всех этих людей. Они были преданы разным партиям, но все заслужили один и эшифот. Он посетил якобинцев. Их аристократический клуб был клубом литераторов, художников. Там большей частью собирались благовоспитанные люди. Среди них были даже вельможи. Разходили Лафайет и Обаламетта. Лагарб, Шамфор, Андрие, Седен и Шенье представляли там поэтов, хотя, правду сказать, поэтами они были лишь для того времени. Однако ж мы не можем требовать от эпохи больше, чем она способна нам дать. Редко пропускали заседания клуба «Давид», совершивший революцию в живописи, и «Тальма», совершивший переворот в театре. У дверей проверяли билеты два контролера, одним был певец Лоис, другим — побочный сенгерца Горлянского. Сидящий за конторкой элегантный человек, одетый в черный мрачноватый на вид, автор опасных связей Шеваледа Локло. Досадно, что умер Кребийон, сын, он был бы здесь президентом, или, по крайней мере, вице-президентом. На трибуне худая и печальная фигура человека, вещающего слабым тонким голосом. Его фраг оливкового цвета был слегка потерт, но жилет ярко-бел, рубашка безупречно чиста, волосы припудрены. Это Робеспьер, рупор общественных масс, идущий с ними в ногу. Когда же он неосторожно опередит эти массы, то поскользнется над Антоновой кровью. Шатабрианна вестила клуб кордельеров. Да чего же причудлива судьба этой церкви, ставшей клубом? Людовик Святой, будучи сам кордельером, основал эту церковь после государственного переворота. Знатный вельможа Сир де Куси совершил преступление. Поборник справедливости из Венсенского замка наложил на него штраф — Этим штрафом была оплачена постройка школы и церкви кордольеров. В 1300 году в церкви кордольеров завязался бесконечный диспут о Евангелии. А было ли пришествие Христа? На этот вопрос атеизм ответит четыре века спустя. Короля Иоанна пленили в Путие, а безглавленные разбитые дворянства пленили вместе с ним. Некто именем народа отделился от королевской власти и учредил свою штаб-квартиру в церкви кордольеров. Этим некто был Этьен Марсель, парижский прево. «Когда, господа, развязывают войну, — говорил Этьен Марсель, — добрые люди преследуют их». В конце концов монахи-кордольеры, достойные предшественники тех, кто позднее лишит их церкви, Эти средневековые санкелоты говорили задолго до Бобёфа «Собственность — это преступление!» Задолго до Прудона «Собственность — это кража!» Они крепко держались своих афоризмов, предпочитая скорее сгореть заживо, чем расстаться своим нищенским платьем. Если якобинцы — аристократы, кордольеры — это народ, шумный, деятельный, жестокий народ Парижа. Народ, представленный своими излюбленными сочинителями Маратом, владельцем типографии в подвалах часовни, Дюмуленом, Фрероном, Фабром Данглантином, Анархасиусом Клодсом, своими ораторами Дантоном, Элежандром, двумя мясниками, один из которых превратил парижские тюрьмы в скотобойни. Клуб кордельеров был ульем, Пчелы селились вокруг, Марат почти напротив, Демулен Фрерон на улице старой комедии, донтон в пятидесяти шагах в торговом переулке, Клооц на улице Жакоб, Лежандр на улице Бушери-Сан-Жормен. Шатебриан видел и слышал этих людей, картавящего Демулена, заикающегося Марата, гремящего Дантона, клеймящего Лежандра, проклинающего Клооца. Они внушали ему ужас. Он решил уехать за границу и присоединиться к дворянам, вставшим под знамена принцев. Причина, мешавшая тотчас выполнить это решение, проста — отсутствие денег. Наследство госпожи де шато составляли лишь бумажные ассигнации, они настолько утратили ценность, что стоили меньше чистых листков бумаги, на которых хотя бы можно было написать записку или рекомендацию. Но он нашелся нотариус, у которого еще были серебряные деньги. Нотариус предложил двенадцать тысяч франков. Господин де Шадобриан положил эту драгоценную сумму в кошелек, а кошелек в карман. По тех двенадцати тысячах франков была жизнь его самого и жизнь его брата. Однако человек предполагает, а астана располагает. Будущий мигрант встречает друга. Признается ему, что при нем двенадцать тысяч франков. Друг игрок. Игра заразительна. Господин де Шотебриан заглядывает в один из притонов поля-рояля, играет и теряет из двенадцати тысяч франков десять тысяч пятьсот. К счастью, то, что свело его с ума, его и отрезвил Будущий автор гения христианства не был заядлым игроком. Он поместил в кошелек последние полторы тысячи франков, уже готовых последовать своими собратьями, выскочил пули из проклятого заведения, сел в фиакр, доехал до тупика в Ферру, где он жил, и, поднявшись к себе, стал вынимать кошелек из кармана. В кармане было пусто. Кошелек остался в фиакре. Шатабриан бросился на улицу, Фиакр уже уехал, он побежал следом. Дети видели, что в него сели пассажиры. Ему повезло, рассыльный знал кучера, знал, где тот живет, и дал его адрес. Господин Шатабриан поджидал кучера у дверей. В два часа ночи кучер приехал домой. Обыскали фиакр. Кошелек исчез. Кучер сказал, что после господина Шотобриана, которого он высадил в тупике Феру, в Феакри ехали три санкюлоты и священник. Он не знал, где жили санкюлоты, но знал адрес священника. Беспокоить почтенного человека в три часа утра было неловко. Господин Шотобриан вернулся домой и в изможении заснул. В то же утро его разбудил священник, принесший ему кошелек с полутора тысячами франков. На следующий день господин де Шоттебриан отправился в Брюссель вместе с братом и слугой, переодетым, чтобы сойти за их друга. Этот бедняг-галакей имел три недостатка. Слишком почтителен, во-первых, слишком прост, во-вторых, и слишком богатого воображения, в-третьих. К несчастью, его фантазии были из самых компрометирующих. Он все время воображал, что его пришли арестовать, и пытался выпрыгнуть из дилижанса. В первую ночь братья едва сдержали его, во вторую открыли дверцу настиж. Бедняга выпрыгнул из дилижанса и, продолжая грезить на его убе шляпы, помчался через поле. Оба путешественника подумали, что избавились от него навсегда, Через год свидетельские показания этого человека будут стоить жизни старшему брату господина де Шетебриана. Ну, наконец, братья достигли Брюсселя. Брюссель был местом сбора роялистов. От Брюсселя до Парижа было четыре-пять дней пути. Значит, через четыре-пять дней они вернутся в Париж. Впрочем, пессимисты считают что потребуется неделя. Оттого-то все удивились, зачем братья приехали сюда, вместо того, чтобы ждать в Париже. Коль скоро войска направятся именно туда, стоило ли покидать Париж. Да и места для новичка не нашлось даже в наварском полку, где он служил когда-то лейтенантом. Войска бретонцев, на старинный манер готовящихся к осаде Сионвили, были менее чванливы, чем наварцы. Они приняли соотечественника и позволили ему занять место в их строю. Видимо, господин де Шатабриан вовсе не был предназначен для службы в армии. Ожидая должности капитана кавалерии, поставляющего кареты двору, став пока младшим лейтенантом, он отправляет с простым солдатом на штурм Тионвиле. По дороге из Брюсселя господин де Шатабриан встретил господина Монрона, — Откуда вы, сударь? — спросил горожанин солдата. — С А куда направляетесь? — Туда, где сражаются. Собеседники распрощались и отправились каждый в свою сторону. Через две мили господин де Шаттабриан повстречал всадника. — Куда вы идете? — спросил всадник. — Иду сражаться, — ответил пешеход. — Как вас зовут? — Господин де Шаттабриан, а вас... Господин Фридрих Вильгельм, всадник, был королем Пруссии. Он отъехал со словами «Узнаю доблестную Францию». Господин де Шатабриан отправился брать Тионвиль, как когда-то искал путь на северо-восток. Он не нашел этого пути, и он не взял Тионвиль. В первом случае он сломал руку, во втором был ранен в голень осколком гранаты. В то время, как господин де Дэшатабриан был ранен в ногу, другой молодой человек по имени Наполеон Бонапарт, командовавший батальоном, был ранен штыком под стенами тулона в бедро. Еще одна пуля сделала вся, чтобы убить волонтера-райлиста, но угодила в рукопись Аталы, которую он хранил на груди, лишь слегка ранила. К ранению добавилась ветрянка, К этим двум напастям еще более тяжелое бегство разгромленной армии. В Намиуре молодой эмигрант бродил по улицам, дрожат лихорадки. Какая-то нищенка набросила ему на плечи дырявую накидку, эта накидка была ее единственной теплой одежды А ведь канонизированный святой Мортен некогда предложил бедняку только половину своего плаща. Выходя из города, господин Даша упал в ров. Мимо проходила рота герцога де линя умирающий потянул к ним руку, его заметили, пожалели, поместили в фургон и довезли до ворот Брюсселе. Бельгийцы так бережно охраняют свое прошлое, что не получили от небес способности угадывать будущее. Они не предполагали, что в один прекрасный день... Пиратское издание сочинения этого молодого человека, обогатит трех или четырех мошенников, они захлопнули перед беднягой все двери. Изможденный он улегся на пороге какой-то харчевни и стал ждать. Рота герцога Далиния уже ушла из города, но, быть может, проведение пошлет ему хоть какую-то поддержку. Надежда — дело хорошее. Но он умирал. Провидение сжалилось над умирающим и послало ему брата. Молодые люди узнали друг друга и протянули друг другу руки. Господин Шатабриан старший был богат, у него было тысячи двести франков, шестьсот он отдал брату. Старший брат хотел забрать младшего с собой, к счастью, наш поэт был слишком болен. Поэт отправился к цирюльнику, который вернул его к жизни. Брат его держал путь во Францию, где его ждал эшафот. Выздоровев после долгой болезни, господин де Шоттебриан отплыл на джесси Оттуда он рассчитывал добраться до Британии. Разочаровавшись в эмиграции, решил стать вандейцем. Наняли маленькое судно. Два десятка пассажиров расположились на палубе, чтобы можно было дышать, но начала скачка, пришлось спуститься вниз, где было очень душно. После болезни Шатабриан был очень слаб. Кто-то навалился и придавил его. На Геронсей, где судно делало остановку, его привезли без сознания, почти без дыхан Его спустили на берег и посадили у стены лицом к солнцу, чтобы он мог в покое спустить последний вздох. Мимо шла жена моряка, она позвала мужа, с помощью трех-четырех матросов, умирающего, перенесли в удобную постель, на завтра его смогли посадить в шлюп из-за стенды. На Джерси он добрался в горячке. Только к весне 1793 года больной почувствовал, что в силах продолжать путешествие. Он отправился в Англию, надеясь встать там под какое-нибудь рейлистское знамя. Но в англии он вновь стал страдать легкими, и медики, посовещавшись, прописали ему абсолютный покой, предрекая, что и при соблюдении всех предосторожностей больной протянет еще максимум два-три года. Такой же диагноз ставили автору орлянской девственницы» за что мстительный господь заставил медиков окружавших автора гении христианства солгать еще раз вердикт врачей вынудил господина дашаттабриана оставить оружие он взялся за перо написал опыт о революциях и набросал план гении христианства Затем, коль скоро оба эти столь противоположные по духу сочинения не спасали их автора от голодной смерти, в свободное время он взялся за переводы, получая один ливр за страницу. В этой борьбе за существование он провел 1794 и 1795 годы. Еще один человек в это же время тоже боролся с голодом то был уже знакомый нам молодой командир батальона, взявшего Тулон. Руководитель военного комитета обри не позволил ему командовать артиллерией. Он вернулся в Париж, где ему предложили возглавить бригаду в Ван Он отказался. И лишенный всех должностей в то же самое время, когда Шатабриан занимался переводами, стал составлять заметки о средствах укрепления военной мощи Турции для борьбы с европейскими монархиями. К началу сентября наш командир батальона дошел до полного отчаяния и решил утопиться в сене. Он уже направлялся к реке, когда, поднимаясь на мост, встретил одного из своих друзей. «Ты куда?» — спросил его друг. «Топиться. Почему?» У меня нет ни одного су, а у меня двадцать тысяч франков. Поделим их. И друг отдал десять тысяч франков молодому офицеру. Тот не бросился в реку. А четвертого октября, отправившись в театр Фейдо, он узнал, что взвод национальной гвардии под началом лепеличе заставил отступить войска конвента, которыми командовал Мену, и что теперь ищут какого-нибудь генерала, способного исправить положение. На следующий день в пять утра генерал Александр Дюма получил от конвента приказ взять на себя командование армии. Но генерала Дюма не было в Париже, и Барас, назначенный вместо него, подал ходатайство и получил разрешение взять в помощники бывшего командира батальона Бонапарта. 5 октября, это 13-е Ван Демьера, Наполеон вышел из безвестности благодаря победе. Шотебриан вышел из нее благодаря шедевру. День, тринадцатый, Ван конечно, обратит внимание писателя на генерала, но и появление гения христианства привлечет взгляд генерала к поэту. Позже у Бонапарта появится предувеждение против господина Шотебриана. Однажды Бурьен выразит ему удивление, что... Человек с таким именем и заслугами не обозначен ни в одном из списков кандидатов на различные должности. «Вы не первые говорите мне об этом, Бурьян», — ответил Бонапарт, — «но я уже сказал, чтобы по этому поводу ко мне больше не обращались. У этого человека свои представления о свободе и независимости, они не согласуются с моими. Я предпочитаю иметь в нем врага, а не друга по принуждению, а там видно будет». Я подержу его на вторых ролях, если справиться, начну его продвигать. Из этих слов ясно, что Бонапарт не имел представления о том, чего стоит Шадебриан. Вскоре, однако, публикация от Аллы так превознесла имя ее автора, что первый консул стал с беспокойством поглядывать на него, испытывая ревность ко всему, что отвлекает внимание от его собственной персоны. За ателлой последовал гений христианства. Чудесным образом Бонапарт получил поддержку в книге, произведшей настоящую сенсацию. Ее совершенство обратило умы современников к религиозным идеям. Однажды госпожа Батчокки зашла к брату с книгой в руках. «Прочтите ее, Наполеон!» Обратилась она к нему. «Уверена, вы будете довольны!» Бонапарт взял томик Бросил рассеянный взгляд на обложку, это была Атала. — ах еще один роман на «А», — произнес он, — как будто у меня есть время на чтение всякой вашей ерунды. Однако он все же забрал у сестры книгу и положил на стол. Госпожа Бачокий тут же попросила его вычеркнуть Шатабриана из списка эмигрантов. Я уже говорил, что Бонапарт был малообразован и не интересовался литературой. Видно, он не знал, что автором Аттолы был Шатабриан. Первый консул прочел повесть и остался ею доволен. Когда же через некоторое время господин де Шатабриан опубликовал «Гения христианства», к нему вернулись все прежние предубеждения против автора. Впервые Бонапарт и Шатабриан встретились на подписании брачного контракта мадемуазель де Сурди и Гектора де Сантермина. Бонапарт рассчитывал поговорить с ним в тот вечер, но все кончилось так внезапно и так странно, что Бонапарт вернулся в Тюллери, забыв о Шатабриане. Во второй раз это было на чудесном празднестве, которое устроил господин Леталейран в честь инфанта Пармского, отправлявшегося занять трон Этрурии. Позволим же господину Шатабриану самому описать эту яркую встречу и впечатление, которое она произвела. Когда появился Наполеон, я стоял на галерее Он приятно поразил меня. Прежде я лишь однажды видел его и не говорил с ним. Он улыбался ослепительно и ласково. Глаза его, прекрасно посаженные и изящно обрамленные бровями, бросали дивные взгляды, в которых еще не сквозило никакого лукавства. Не было ничего театрального и искусственного. Гений христианства, наделавший в ту пору много шума, произвел впечатление на Наполеона. Этого хладнокровного политика одушевляло чудесное воображение. Он не стал бы тем, кем стал, если бы его не вдохновляла муза. Разум его воплощал идеей поэта. Натура людей, созданных для великих подвигов, всегда двойственна, ибо они должны быть способны и на вдохновенную мысль, и на решительный поступок. Одна половина рождает замысел, другая приводит его в исполнение. Каким-то образом Бонапарт заметил и узнал меня. Когда он направился ко мне, никто не мог понять, кого он ищет. Все расступались, каждый надеялся, что консул идет к нему. Эта бестолковость, казалось, раздражала властелина. Я отступил и встал позади соседей. Внезапно Банапарт возвысил голос и произнес «Господин Дешатабриан!» Я остался в одиночестве. Толпа тотчас отхлынула, чтобы сомкнуться вокруг нас кольцом. Бонапарт заговорил со мной не чинясь, без любезности, без праздных вопросов, без предисловий. Он сразу повел речь о Египте и о арабах, как если бы я входил в число его приближенных, и он всего лишь продолжал начатую беседу. — Меня всегда поражало, — сказал он мне, — что шейхи падают на колени среди пустыни лицом к востоку и утыкаются лбом в песок, что это за неведомые святыни на востоке, которые они поклоняются. Замолчав на мгновение, Бонапарт без перехода заговорил о другом. Христианство. Идеологи, кажется, предлагают видеть в нем просто-напросто астрономическую систему. Пусть даже это оказалось бы правдой. Разве я поверю, что христианство ничтожно? Если христианство есть аллегория и движение сфер, геометрии светил, то, как бы ни старались вольнодумцы, они против воли оставляют гаденище довольно величие. Нистовый Бонапарт удалился. Я уподобился Йову. В ночи дух прошел надо мною, волосы стали дыбом на мне. Он стал, но я не распознал виды его. Только облик был перед глазами моими, тихое веяние, я слышу голос. Жизнь моя была не более чем цепью видений а ты небо постоянно разверзались у меня под ногами и над головой, не давая мне времени измерить их мрак и свет. По одному единственному разу встречался я на границе двух веков с человеком старого мира Вашингтоном и с человеком нового мира Наполеоном. И с тем и с другим разговор мой был краток. Оба возвратили меня к уединенному существованию, один добродушным пожеланием, другой преступлением. Я заметил, что, пробираясь в толпе, Бонапарт бросал на меня взгляды более пристальные, нежели во время нашей беседы. Я также провожал его глазами, и подобно Данте повторял про себя, «Кто это рослый хмуро так лежит, презрев пожар, палящий это всю?» В том, что Бонапарт бросал на Шотебриана пристальные взгляды, не было ничего удивительного. В тот момент истории лишь имена этих двоих воплощали высшее величие, Шатабриан величие, поэта, Монапарт величие государственного деятеля. Мы столь многое превратили в руины, будто готовили себе из обломков усыпальницу, и наиболее разрушенной, раздавленный измельченной в пыль оказалась религия. Колокола переплавили. Алтари опрокинули, статуи святых разбили, священникам перерезали горло, выдумали ложных богов, эфемерных, непостоянных. Они проносились, как еретический смерч, выжигая траву под ногами и опустошая города. Церковь сен сюль превратили в храм Победы, а Натердам — в храм Разума. Настоящим же алтарем стал Ишафот, настоящим храмом Гребской площади. Великие умы качали головами в знак отрицания, остались лишь великие души, ищепитающие надежду. Вот отчего первые фрагменты гения христианства восприняли, как глотки свежего воздуха после болезни, как дыхание жизни среди смердящего запаха смерти. В самом деле, неутешительно ли, когда толпы народа бесную сворот кровавых тюрем Танцуя на площади революции, вокруг непрекращающего действовать эшафота провозглашают «нет больше религии, нет больше Бога, неутешительно ли, повторим, что один человек, блуждая лунной ночью, в девственных лесах Америки, улегшись на мух». Опершись спиной на ствол векового дерева, скрестив руки на груди и подняв взор к луне, чей бледный луч был подобен нити, связующей его с небом, шептал такие слова. «Бог существует! Трава долин, и ливанские кедры благословляют его!» Насекомые издают в его честь хвалебные стрекотание, слон трубит ему славу на рассвете, птицы в кронах деревьев, поют ему гимны, ветер шепчет он в лесу, вспышка молнии свидетельствует о его существовании, волнение океана доказывает его мощь. В одиночестве человек утверждает, Бога нет. Но разве он никогда посреди своих несчастий не обращал взор к небу? Разве глаза его никогда не всматривались в мириады звезд, где разбросано столько миров, сколько песка в пустыне? Я же это видел, мне довольно. Я видел закатное солнце, одевающее все вокруг в пурпур и золото, луну, поднимающуюся с противоположной стороны неба, словно серебряный светильник на лазурном фоне. На горизонте два этих светоча соединяли свои белилые кармин, море украшало восток гирляндами мерлиянтов и катило ту роскошь на запад в розовых волнах. У берега тихие струйки поочередно вздыхали у моих ног, а на реках и в долинах скрещивали клинки, первая тишина наступающей ночи и последний шепот дня. «О ты! Коего я не знаю!» Ты, чье имя и обиталище мне неизвестны, создатель вселенной, что дал мне инстинкт чувствовать и отказал в способности понимать разумом, разве ты лишь игра воображения, лишь золотой сон обездоленного, разве душа моя вместе с телом превратится в прах, что есть могила, глухая пропасть или врата в другой мир? Быть может, то, что в сердце человека живет надежда на лучшую жизнь, если жестокая милость природы перед лицом людских страданий. Прости мою слабость, отец милосердный. Нет, я отнюдь не сомневаюсь в твоем существовании. Ни в случае, если ты предназначил меня для вечной жизни, ни если мне суждено окончательно умереть, я молча восторгаюсь твоими заветами. Ничтожная мошка! свидетельствует твою истину. Понятно, какое впечатление должна была произвести подобная проза после проклятий Гидро, после филантропических речей де ля ревельера Лепо и кровавых, брызжущих слюной писаний Марата. Так Бонапарт на каю революционной пропасти, еще не смея отвести от нее глаз, встретил в пути этого ангела-хранителя осветившего темные ночи небытия, первым лучом света. И, посылая кардинала феша в Рим, он отправил с ним великого поэта, орла, заменившего голубя. Вместо голубя орел нес святому отцу оливковую ведь. Однако назвать Шатабриана секретарем посольства было недостаточно, надо было еще получить его согласие.